САМООТВЕРЖЕННОСТЬ Штик медитировал в своей каюте, всматривая в себя и окружающее пространство. Корабль завис на таинственной планетой, излучающей невиданную мощь, несущей на асферу сильнейшей и древнейшей силы, когда-либо испытываемой им. Капитан соприкасался с ней, пытался понять ее исток и уловить следы Анита, но каждая попытка разбивалась о тяжёлый ледяной покров спрессованного могучего океана. Кванфатум следил за экспедицией всеми возможными средствами, Аналитики отслеживали информационный шлейф, ученые параметры, улавливаемые датчиками корабля и экзокостюмов, а экипаж в режиме реального времени отсматривал видеосигнал. В IT-шу, лишённый сверхчувственных способностей и прошедший множество подобных операций, был мало включен в наблюдение и находился в рубке, когда услышал входящий сигнал. Операторы быстро усилили прием и услышали встревоженный тараторющий голос. Прием, прием, Кванфатом подтвердите!» Голос стал полностью различим. Прием. это старший помощник Шу. Слушаю», — ответил он размеренно и четко. Твари нашли способ разогнать корабль и перенаправили его к Азису. Коротко и емко сформулировали на том конце. «Капитан, код 0, мы получаем координаты», — сообщил старпом полученную информацию Штику. «Я вызываю остальных». «Принято», — ответил Руза. «Скоро буду. Общий сбор». «Внимание! Всем участникам экспедиции прибыть на корабль. Мы вступаем во вторую фазу операции», — сказал Шу. «Что-то экстренное?» — уточнил ПХЦЦ. «По моим расчетам, у нас было еще 72 часа по старому времени». Это было бы так, но корабль сопровождения сообщил, что твари смогли разобраться с управлением и обнаружили самое ценное для нас — оазис. «Анит?» — спросил кто-то. «Выбор у нас небольшой», — сказал Штик, вошедший в рубку. Каждому стало тяжело и курестно от осознания надвигающейся беды, ответственности, павший на экипаж. Все участники экспедиции без промедления пустились в обратный путь к челнокам. Позади капитана тайно находилась Макуша. Она появилась неожиданно и сразу сказала. «Милый, Лада ослушается приказа. Я видела, она найдет Атлана, и все будет хорошо. Оставь один медицинский челнок для их отлета. Почему медицинский?» – недоуменно уточнил он. «Возможно, он пригодится», – уклончиво ответила Макуша. Капитан удивился. Впервые за долгие годы Макуша что-то утаивала. Разбираться не было времени, он был взволнован новостями и давняя заметила это. «Я присмотрю за ней, все будет хорошо», — снова заверяла мужчину она и коснулась его плеча так же, как делала всегда. И это немного успокоило капитана. Маршрутизаторы уже были на местах, операторов стало больше. Они фиксировали выходы людей из недр планеты и заполнения челноков. Но Штип медлил с приказом оставить медицинский челнок на планете. Комментарии от участников экспедиции сыпались один за другим. Каждую минуту что-то менялось. Вокруг капитана сновал экипаж. Озабоченные, они торопливо готовили корабль к большому переходу. В зону стабильной связи вышел оружие. Лада осталась. Команда была возвращаться. Казалось спокойно, сказал Руза, но Атлан почувствовал волну гнева. Она попала в глубокий карман и приняла решение идти дальше одной. Я оставил ей все свои запасы провизии, воды и воздуха. Объяснение его больше было похоже на оправдание. И он добавил ментально. Это ее решение. Я почувствовал давнюю и решил, что ее ведет сама судьба. «Принято», — сказал Штик после минуты осмысления. «Оставить на поверхности медицинский челнок. Лада — опытный специалист, и если она увидела для себя реальную возможность спасти Анита, я склонен доверять ее выбору». Распорядился он, и все закивали, поддерживая его решение. Хрустящие льдинки сверкали под ногами удаляющейся экспедиции. Планета вновь пустела, застилая все на своей поверхности и скрящимся покрывалом и лишь яркий красный маячок, секунду мигая, указывал путь к челноку. Кванфатум скорбно отходил на дистанцию броска, затем свернул мощными двигателями, озарился легкими бликами и растворился в скорости. Макоша долго смотрела на энергетический след близких ей людей, и не только людей, жертвующих своими тысячелетними жизнями. В этом потоке времени ей нужно было быть на Тиуате, отныне ее ждал неясный путь. В момент перехода Кванфатум вновь погрузился в иное пространство, где мысли и действия растягивались и сжимались одновременно. Илишка ХСЦ сосредоточенно удерживал сознание здесь и сейчас. Он беспрерывно производил необходимый для победы лиловый газ. Лаборатория, пересозданная для этих целей, стала больше. Новое оборудование, доставленное азимутом, работало и в немыслимых условиях перехода закачивало его в огромные баллоны. Септиноид проверял партию регулярно. От этого зависело, ждет их успех или поражение. Корабль с колонистами бездумно продвигался в темноте космоса. Он относился к серии самых скоростных среди своего класса. Корпус его имел вытянутую форму с заостренным носом и несколькими перемычками, служащими местами стыков дополнительных отсеков. По сути, корабль представлял собой гигантский космический пояс со множеством вагонов, чего его и прозвали «червем». Безмятежная эфирная тишина таила в себе ужас смерти. Аналитики наблюдали жуткие картины по ту сторону корпуса, Кровь и кусочки плоти встречались на каждом шагу. Твари прокатились стремительной волной адовой охоты по всем отсекам, но, к немалому удивлению команды, в одном из них смогли забаррикадироваться несколько десятков людей. Живых на момент визуального контакта с кванфатумом на нем оставалось меньше ста переселенцев. Они скрылись в хвостовом отсеке. Лишь непобедимые чудовища невиданной природы, жуткие и ужасающие в своих стремлениях уничтожать, сновали по коридорам, разрушая все, до чего дотягивались неистовой злобе или тяги к тотальному деструктиву команда понять не смогла. План операции был разработан заранее, и сейчас требовалась корректировка на живых. Штик сидел в кресле капитанской рубки, сжимая крепко подлокотники. Лишь интенсивное свечение солнца выдавало его расшатанное состояние. Включенное в автономном режиме система компенсировала стресс организма. Он повернул голову и посмотрел на Шишкина, Жака, Куратора и Шо. Место Лады пустовало. Его никто не занимал, она стояла всегда справа от Релона. Шишкин одобрительно кивнул, демонстрируя их готовность к началу фазы. «Кванфатон», — сказал Руза, и во всеобщей тишине слово, прозвучавшее из каждого устройства, прозвучало неожиданно громко. «Мы приступаем к новому этапу противостояния с тварями. Напомню, Азимут поставил перед нами задачу изловить хотя бы одну особь, и мы планировали сделать это локально, уничтожив остальных последствий взрывом. Однако стало известно, что на корабле есть выжившие, И наш долг спасти каждого из них. Капитан замолчал на возвышенной ноте и отключился от громкой связи. Команда стояла на своих местах. Все ждали распоряжений. Экрану операторов горели равномерно и ярко. На них был виден подробный план транспортника, по которому зловеще красном перемещались восемь точек. Они двигались очень быстро то скапливаясь в одном месте, то рассредоточиваясь. И лишь одна точка мерцала неподвижно около забаррикадированного отсека. Капитан встал. Поправил китель и выдвинулся в сторону своих помощников. На секунду, повернув голову к экрану, он тяжелым взглядом посмотрел именно на нее, Точку, говорящую о том, что их бой за людей будет ожесточенным. «Шишкин!» – обратился он к заместителю и, сделав несколько шагов, встал напротив. «Отбери по пять бойцов в первые восемь групп. Второй состав тоже должен быть готов выступить в любой момент. Медиков не включаем. Максимальная защита костюмов. Особенно это касается дыхательных систем. Одну из групп поведу я сам» будешь координировать операцию с клан приступай. Шишкин всем своим видом старался демонстрировать невозмутимость, но решение капитана ему казалось ошибочным. Строго следуя дисциплине он сдержался. Жестом показал свою готовность приступать к поставленной задаче, развернулся на каблуках и стремительно вышел. Уже в лифте его плечи опустились. Конечно, Роза был первоклассным бойцом, но вот Шишкин себя первоклассным стратегом не считал. «Ну что, старый друг», — сказал капитан неожиданно ласково войти. «Ты остаешься тут». «Если со мной что-то случится, принимай командование». «Как дела в транспортном?» Все готово. Наши птички ждут атаки. Новые костюмы и оружие тоже готовы». «Попробуем твою идею», — хлопнув его по плечу, ответил Штик. «Сейчас ты свободен». Тело он сам подошел ближе, шагая легко и покошачье мягко. Он с улыбкой посмотрел на своего капитана, друга и соперника. Много лет они вели мирный спор о том, кто на корабле главный. «Баки?» — спросил коротко капитан. «Готовы. Пробы взяты». Сейчас они транспортируются на штурмовые корабли. Прекрасно, как только закончите, выходим. Я пойду с вами, спокойно и твердо сказал Рилон. Лады, нет, у меня только один космозоолог в команде остался и это я. Рода только кивнул, но как оказалось, на этом сюрпризы не закончились. Я беру свой оружие и мы идем в точку 8. Вдвоем? не совсем понял капитан. Да. Нет, это невозможно. Совершенно исключено. Наконец дождика начала доходить. Он меня прикроет, а я изучу тварь. Это особь уникальная, аналитики подтвердили мне это». Еще двое, и я дам согласие», — попытался договориться капитан. «Нет», — убеждающим мягко ответил ученый, положив свою ладонь на кулак штика, сжимающий ремень. Вокруг было гнетуще тихо. Ожидание боя близилось. Замешательство царило лишь на мостике, ведь впервые за историю Кванфатума капитан собирался покинуть его и лично ступить в бой. Руза вновь разместился в своем кресле, словно прощаясь, и стал молча ждать новостей. Операторы и аналитики формировали команды, рассылая информацию об операции на личное устройство. Проверяли параметры корабля. «Отлично!» – раздался голос Штика. Он получил сообщение о готовности к вылету, улыбнулся и встал. «Всех благодарю за работу. В таких случаях говорят, что годы, проведенные вместе, были лучшими», – сказал кто-то из операторов у третьего монитора. «Кажется, самый юный». Легкий смешок раздался в ответ. Капитан тоже улыбнулся искренне и светло. Он развернулся и плавно двинулся в лист, который подошел и открылся. Фигура Штика растворилась в ярком свете, а оттуда показался старший помощник. Череда экзокостюмов красовалась перед штурмовыми кораблями. Члены команд уже разбились на группы и ждали распоряжений. Прузо прошел вдоль строя, всматриваясь в каждое лицо. Он видел в них не только бравую выправку и могучий воинский дух. Он чувствовал в них решимость свернуть каждой твари хребет голыми руками, но больше не допустить гибели невинных. — Я хотел посмотреть вам в глаза, — начал капитан. — У нас изменения в численном составе, и поэтому необходима корректировка. Команда 8 будет находиться в резерве рядом с кораблем в полной готовности. На эту точку выходят Арелон и Аруш. У них особенная миссия — с ними связь поддерживать только через аналитиков. Группа 0 подключается к системе вентиляции и распыляет газ. Группы 1 и 2 охраняют их, и как только будет зафиксирована реакция тварей, высаживаются остальные. Вам необходимо поместить их в специальные боксы и подключить к опоратории подавления. Последняя фаза — 8 Будем действовать по ситуации. Операцию с кванфатом контролирует Шишкин Фишу. Я иду в составе первой группы. Он сделал паузу. Приступаем к исполнению. Солнце в боевой режим. Как по команде, каждый в отсеке поднял руку и изменил настройки излучателя. Штик делал это по пути к костюму расположенному в ряде других позади строя. В этот раз их цвет был маскировочным. Пиксельная неоднородная поверхность обладала эффектом миллиона, позволяющим буквально растворяться. Аналитики выявили утваренный равнец с исключительным обонянием и зоркостью возможность инфракрасного зрения и простейшую, но эхолокацию Это позволило разработать защитные механизмы и использовать их в Поверхность экзокостюмов и оружия мгновенно подстраивалась под температуру окружающего пространства. Фактура его была создана многоструктурной, гладкие участки неправильной формы сменялись матовыми, волокнистыми и бугристыми, поглощая тепло и волны. Поторапливаясь, команда приступила к подготовке. Команды по одному заключали в себя людей. В нулевой команде были технические специалисты, аналитики и химики. Транспортационные боксы для тварей сопровождали ученые в каждой группе. А люди, распределяясь по командам согласно заданию, поочередно поднимаясь в транспортники. И занимались свои места, а обслуживающий персонал до последней минуты перед стартом проводил проверку и диагностику. И вот Штих стал перед своим кораблем, махнул рукой остающимся и шагнул вовнутрь. Стартовая площадка опустела. Корабли, вспыхнувшие соплами, взяли курс на межпланетный поезд. Картина открывалась безмятежная. Корабль переселенцев парил в холодной темноте, подсвеченный огоньками и бликами от Анфатума. Обманчивые ощущения были повсюду. Мнимая тишина и статичность в реальности оборачивались бешеной скоростью и эхом ужаса. Детали корпуса, по-видимому, от проходящих там ранее боёв, были повреждены либо вырваны и сопровождали его затянутый водоворот скорости. План приблизился максимально, но в этих условиях штурмовым крошкам пришлось двигаться на полном ходу. На фоне огромного металлического исполина они казались просто точками. При приближении их втянуло в орбиту движения корабля и поволокло к оазису. Точки разделились, команды приступили к первой фазе. С кванфатума было видно, как три ярких объекта начали внедряться в корпус и понемногу гаснуть. Штурмовики, как иглы, входили сквозь металл и коммуникация, закупоривая после себя проход кварковой материи.